Свадьба. Бонусная глава номер два. Джейми помог мне выйти из машины и до яхты донес на руках под аплодисменты гостей. Мы приехали на разных лимузинах, нас с Джейми рассадили, чтобы мы до свадьбы не успели испортить кропотливую работу Билла, оставшись наедине в машине. «К нам в Майами на свадьбу прибыло огромное количество народа – друзья, коллеги и родственники Джейми, мои коллеги и знакомые, а также много знаменитостей. Я заметила Джулиана Касабланкоса, братьев Каулиц и Хайди Клум, Джарарда Лето, Майли Сайрус, Селену Гомес. Джейми собрал всех, еще и небольшой оркестр организовал». Правда, на сцене за оркестром еще стояли барабаны и гитары, которые никто не использовал, но мне казалось, что все присутствующие догадываются, для кого они. Я ждала начала церемонии и в задумчивости смотрела на разбегающиеся волны, когда сзади раздался голос. «Наташ, ты готова?» «Мишка». «Да, Миш», — обернулась я к улыбчивому парню по случаю свадьбы, одетому в серый костюм. «Пойдем». «Ты красивая, тебе идёт быть невестой!» Я рассмеялась. «А кому не идёт? Но ты тоже сегодня классно выглядишь. В первый раз за всё время нашего знакомства вижу тебя в костюме». Все мои тревоги и волнения на удивление прошли, и Миша, которому выпала честь вести меня к алтарю, сказал. «Хорошо держишься. Стараюсь», сказала я, крепче сжав букет из орхидей. «Только расслабься, иначе я украду тебя с твоей свадьбы и буду приводить в чувства». Тихо рассмеялся он и замолчал, услышав негромкую музыку оркестра. Мы медленно двинулись по дорожке в сторону алтаря. Мой взгляд был сосредоточен только на Джейме. Чем больше я смотрела на своего будущего мужа, тем больше мое сердце наполнялось радостью и нежностью. Его глаза, завораживающего оттенка серого, смотрели на меня с любовью и счастьем. С каждым шагом к нему я чувствовала прилив бесконечной нежности, понимая, что вместе нам суждено прожить жизнь, наполненную любовью и теплыми моментами, такими, как сегодня. Наконец, меня подвели к радостному Джейми, который нежно взял мою руку. Его губы тронула ласковая улыбка, излучающая уверенность, которая успокоила мое нервно бьющееся сердце. «Дорогие все!» — начал ведущий церемонии, коим являлся тот самый друг Джейми, Дрю Хэнсон. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать и отпраздновать союз Натальи и Джейми. Натали, пожалуйста, начните!» С мягкой улыбкой я посмотрела в глаза Джейми. «Джейми, с того момента, как мы встретились, я знала, что в тебе есть что-то особенное», — начала я. «Ты единственный, кому я всегда могу довериться, моя опора и моя самая большая поддержка. Сегодня я стою перед тобой с сердцем полным любви и благодарности за прекрасные моменты, которые ты мне подарил за время нашего знакомства». «Обещаю беречь тебя, поддерживать и всегда быть рядом с тобой и в радости, и в печали». «Красиво сказано, Ника!» — тихо сказал Дрю и уже громче добавил. «А теперь, Джейми, пожалуйста, поделись тоже своими клятвами!» «Наташа!» — прозвучал ровный и искренний голос моего жениха. «С того момента, как я увидел тебя в самый первый раз...» Я понял, что ты та, кто изменит мою жизнь навсегда. Хоть мы тогда и не встретились, судьба удивительным образом свела нас вновь спустя годы. Ты мой свет, мое вдохновение и моя любовь. Ты дополняешь меня и делаешь меня лучшей версией себя. Сегодня, стоя перед всеми, я обещаю быть рядом с тобой всегда». «Я обещаю слушать, поддерживать и лелеять тебя все дни нашей совместной жизни». Хэнсон прокашлялся и важно произнес. «А теперь в знак вашей любви возьмитесь за руки и обменяйтесь кольцами». Моя рука дрожала от волнения, когда я надевала кольцо на палец Джейми, и он помог мне с этим. Сам он быстро и уверенно окольцевал меня, ненадолго задержав мои пальцы в своей ладони. «Властью, данной мне, я объявляю вас мужем и женой», — торжественно завершил Дрю. «Можете скрепить свои клятвы поцелуем». «Ну, здравствуйте, миссис Коул», — пробормотал Джейми перед тем, как нежно поцеловать меня. Радостные возгласы и аплодисменты наполнили воздух, когда мы с блондином слились в поцелуи. «Я так не хотела отпускать Джейми, но пришлось». Его серые глаза смеялись, когда он отстранился от меня. «Ночью я выдам тебе все поцелуи, которые задолжал», — шепнул мне на ухо самый любимый голос в этой вселенной. Дрю взял микрофон помощнее, чтобы перекрыть аплодисменты, и произнес, подмигнув нам. «Поздравляю, мистер и миссис Коул! Пусть ваша совместная жизнь будет наполнена любовью, смехом и бесконечной радостью!» Раздались первые ноты песни All I Need группы Within Temptation для нашего танца. «Эту песню выбрала я, потому что давно впечатлилась романтичной сценой танца Дэймона и Елены под эту песню, когда смотрела сериал «Дневники вампира». «Мы с Джейми танцевали, и мир вокруг нас словно исчез. Остались только я и он». «Что ты на меня так смотришь, Наташа?» — улыбаясь, спросил мой муж. «Как? Загадочно. Ты что, плакать надумала?» «Это от счастья, просто песня попала в самое сердце», — смаргивая слезы, прошептала я. «Мы же репетировали под нее, девочка!» «Так сегодня атмосфера другая, романтическая, до самого сердца». Одна из песен, которые я посвятила Джейми, называлась «До самого сердца». Ну и эта фраза ко мне привязалась, потому что этот блондин с серыми глазами прочно поселился в моем сердце, покорив меня своей надежностью, добротой и нежностью. И его музыка не зря с самого первого трека проникала мне в самую душу, доставая до сердца. Кажется, что все словно намекало мне заранее о том, что он моя судьба. Но несколько лет назад я и представить не могла, что все так сложится, и просто вздыхала, глядя на него на концертах и на его постеры. Как я могла жить без него рядом до этого лета, я не знаю. Но фанатка Джейми Коула внутри меня каждый раз падала в обморок при виде Джейми. Это, видимо, не лечится. Фанат однажды, фанат навсегда. «Ты же знаешь, что я до сих пор твоя самая преданная фанатка», — рассмеялась я своим мыслям. «Ммм, то есть, как в стереотипах о музыкантах, я каждый раз после концерта тусуюсь со своей фанаткой и сплю с ней». «Ай, тише, Наташа!» — засмеялся Джейми, бережно взяв мою руку, которой я сильно сжала его плечо в ответ на такую шутку. «Я тебя, конечно, люблю, но такие шутки...» Блондин улыбнулся шире и крепче прижал меня к себе в танце. «А еще раз скажешь?» «Что именно?» — не поняла вопроса я. «То, что любишь меня». От смущения слова застряли у меня в горле, потому что одно дело, когда ты признаешься в любви сама, а другое, когда тебя просят, словно душу выворачивают. «Нет», — завредничала я. Танец закончился, а мы продолжили стоять, обнявшись. Гости собрались вокруг столов, украшенных нежными цветами. Их возбужденный шепот создавал в воздухе легкий гул, пока не было музыки на фоне. «Еще один танец?» — попросила я. «Конечно, Баунти! Подожди минуту, я попрошу!» Он подозвал Дрю и попросил его сказать диджею включить еще несколько треков для медленных танцев. Как только музыка зазвучала, он закружил меня в некоем подобии вальса. После еще двух танцев, во время которых к нам присоединились и другие парочки, я устала и захотела отдохнуть. Джейми посадил меня за стол, поцеловал в макушку и пошел к сцене. Дождавшись, пока диджей выключит музыку, он взял микрофон и начал говорить. Спасибо всем вам за то, что вы здесь сегодня, чтобы отпраздновать этот особенный момент жизни вместе с нами. Нечасто можно найти такую глубокую любовь, как та, которую я нашел в Наташе. С момента нашей первой встречи... Нет, с момента третьей... Широко улыбнулся он. Я знал, что моя жизнь навсегда изменилась к лучшему. Наташа — мой величайший источник вдохновения. Он продолжил, поделившись историями о нашем совместном путешествии и туре, о трудностях, с которыми мы столкнулись и которые успешно преодолели, а также об общих мечтах и целях. Его слова были сказаны искренне и с ноткой юмора, вызвав в равной степени смех и слезы умиления у гостей. Мягкое звучание поп-музыки эхом разнеслось по залу, привлекая внимание тех, кто еще не смотрел на сцену. После небольшого проигрыша Джейми начал петь. Его голос наполнял пространство эмоциями, которые, казалось, окутывали каждого гостя. Текст песни содержал признание в любви, вплетенное в каждую ноту, а голос отражал чувства, которые он испытывал ко мне. Все, казалось, затаили дыхание, очарованные красотой момента. После того, как прозвучал финальный аккорд, Наступило короткое, почти благоговейное молчание. Затем зал разразился искренними аплодисментами. Всех тронуло проникновенное пение Джейми. Ну или все хлопали, потому что это был Джейми Коул. Он посмотрел на меня, свою жену, не сводя глаз, и я увидела, что его взгляд светился смесью гордости и любви. Я тоже безотрывно смотрела на блондина, ставшего центром моей жизни. «Любимая, ты — мое сердце и мой дом. Я бесконечно благодарен за любовь, которую ты приносишь в мою жизнь. Нет ничего, что мы не могли бы победить вместе. Рука об руку, сердце к сердцу. Я люблю тебя». Зал вновь разразился аплодисментами, гости были тронуты проникновенными словами блондина а я, красная от смущения, прикрыла щеки руками в перчатках. — Наташ! — громко прошептал Алекс. — Мы сейчас или попозже? — Давай минут через десять, мне надо прийти в себя, — попросила я, на что гитарист усмехнулся. — Вроде взрослая, а смущаешься от признаний в любви. — Так это при всех же! — не отрывая рук от щек, возразила я, наблюдая за тем, как Джейми, спрыгнув со сцены, принимает поздравления от гостей. Схватив бокал с колой и сделав несколько глотков, я ощутила, как смущение отступает. Подождав еще немного, я встала и с Алексом пошла к сцене. Краем глаза я заметила, что остальные члены группы тоже направились за нами. «Ну, побуду неоригинальной. Я тоже подготовила песню». Я улыбнулась и помахала рукой Джейми, стоящему близко к сцене. «Для чего, вы думаете, мы притащили сюда барабанную установку?» Переливы гитары заставили всех замолчать, и спустя несколько мгновений я запела одну из своих песен. Я пела ее, вкладывая в слова все, что чувствовала к Джейми — любовь и нежность. На последних нотах Джейми поднялся на сцену, забрал у меня микрофон и выключил его. Подаваться и гостей сероглазый блондин поцеловал меня и сказал... «Я предпочту, чтобы ты сохранила свою речь для меня одного, Баунти. Скажешь наедине все, что хотела сказать сейчас». Заиграла мелодия популярной синти-поп-песни «Инстант Краш», и все присутствующие начали аплодировать харизматичному певцу Джулиану Косабланкосу, который вышел из-за ближайшего к сцене стола и, неспешно взяв микрофон из рук Джейми и кивнув мне, принялся мелодично петь. А мы с Джейми сбежали на качели, которые находились на противоположной стороне яхты, где я сказала ему все самые важные слова, которые хотела. После чего блондин нежно взял меня за руку и с лучезарной улыбкой сказал, «Я тоже буду любить тебя вечно».